Глава девятая. «Пахло сырниками». При всем при том, что мама сама ест как птичка и только здоровую пищу, повариха она отменная. Я вот все время удивляюсь, как у неё получается колдовать над сковородкой с исходящим ароматом творога и ванили, творожничками и ни разу не попробовать даже крошки. Я в поварском деле полный профан, и слава богу. В противном случае давно бы уже не смогла пролезть в дверной проем, максимум на который я способна смешать Маргариту. От мысли о спиртном к горлу тут же подскочила противная тошнота. Мама задумчиво стояла у плиты и подозрительно молчала, даже не обратив внимания на мое появление. Странно. Я ожидал океан вопросов и закатывания глаз, а тут полнейшее безразличие. «Знаешь, дочь, когда понимаешь, что все — это конец», — безжизненно произнесла мамуля, переворачивая шикарнейшие оладушки. И мне стало страшно, когда он жрет рыбу прямо со сковороды, а тебе... Все равно! продолжила родительница и смахнула сырник прямо на пол. Из-под стола с быстротой молнии выскочила собачья лапа, сгробастала вкусняшку, раздалось довольное повизгивание. Мам, ты меня пугаешь! прохрипела я, и к своему стыду подавилась слюной. Тут у мамы трагедия, а я ни о чем, кроме ее кулинарного шедевра, не могу думать. Твой отец! «Сволочь и скотина!» — припечатала маман, театрально приложив руку ко лбу. «Завел себе новую пассию!» Я облегченно вздохнула. «Господи, вот уж новость! Да, мой папочка в своей жизни максимум пару юбок пропустил. Все остальные Леночки-Шурочки и же с ними непременно оказывались в его постели». «На разок!» — ухмылялся неверный муж. А потом покупал дорогое колечко, шубку, сережки и всегда возвращался к любимой, но очень претенциозной и скучной жене, поджав свой разноцветно-павлинний хвост. Папа маму любит до да безумия и слегка побаивается. — Мам, да брось ты! — прочавкала я, наконец сунув в рот сырник. — Папа просто в отрыв ушел, на карачках приползет. А я не хочу! — Встрепенулась мама и, сузив глаза, наконец посмотрела на мою подбитую физиономию. «Это что у тебя?» Взвыла она, рассмотрев наспех замазанный бланш, который светился всеми оттенками фиолетового колера даже сквозь толстый слой тональника. «Производственная травма!» Хрюкнула я, проглатывая очередной творожный шедевр. «Убилло!» Взревела родительница, хватаясь за телефон. Явно тетушке Захара звонить собралась. Ну все, конец изольди. — Надо же! А с виду такой порядочный мужчина! За что он тебя? Или просто извращенец? — Мам, успокойся. Это случайно вышло. — Вот интересно, зачем я его защищаю? Нужно было позволить маман растрепать Завьялова и его противную тетушку. «В мелкие лоскуты! Пусть бы знал наших!» «Да?» Мама с интересом посмотрела на меня и, усевшись на табуретку, оперлась на стол локтями, подперев подбородок, явно ожидая интересного рассказа. «Расскажи-ка мне, дочь, как это можно получить фингал в пол лица? Знаешь, я начинаю сомневаться, что правильно жила». «Может, тоже нужно было, как папуля твой, фейерверк и все такое? И синяки на морде, и мешок удовольствий? Я бы даже садомаза попробовала, а то твой отец со мной только миссионерскую позу практикует. Не знаю, может, ему извращений со шлюхами его хватает?» Мечтательно причмокнула она губами. «Мама, прошу, избавь меня от подробностей вашей интимной жизни!» Взмолилась я, подавившись выпечкой. Бедная мама. Странно, что до нее раньше не дошла эта истина. И я бы на ее месте давно уже отомстила изменщику. Сразу после его чудесного мессенджа. Когда я трам-парам, это значит мы. А когда тебя, это значит нас. Да, маме стоило бы сделать так, чтобы разок его тоже мне мачо местного пошиба. «Ну и славно, что у вас с Захаром все сладилось, хмыкнула мама и резво вскочила с табуретки. «Значит, теперь можно быть за тебя спокойной!» «Ты куда?» — вякнула я ей в спину, задохнувшись шлейфом дорогущих, но очень вонючих духов. «На развод иду подавать!» — крикнула мама уже из коридора. «Я села на пол от такой новости!» И чуть не зарыдала. Боже, да что же это такое творится в моей жизни? Завьялов этот идиотский считает меня недостойной кобылой, которую ему даже оседлать противно. Родители под старость лет с ума посходили. Последней каплей стал любимый халат, едва запахнувшийся на моих телесах. Я побрела искать давно потерянную трубку домашнего телефона. Мобильник так и остался в сумочке, которую я забыла у противного босса в его хоромах, позорно бежав. — На диету, что ли, сесть? — мелькнула крамольная мысль. — А что? Вот только доем мамины сырнички, не пропадать же им. А завтра все. Жизнь с чистого листа. Мечтала я, поливая вкуснятину жирными 33-процентными сливками, смешанными с тонной сахара, рискуя впасть в диабетическую кому. Маруська вертела своим бубликообразным хвостом, заглядывала мне в глаза, словно говоря, «Хозяйка, имей совесть, поделись!» Телефон нашелся быстро, лежал под Маруськиной лежанкой, в шишке разряженной. Слегка погрызенный, но вполне пригодный к работе. «Где тебя черти носят?» — зашипела Катька, схватив трубку, словно только и ждала, что я ей позвоню. «Тут такое творится!» Завьялов пришел сегодня злой, как пес дворовый, морда разодрана. «Говорят, что его шалава какая-то отшила!» «Видели его с бабой вчера. Говорят, страшнее атомной войны». Брешут, наверное. «В общем, жуть жуткая». Слова из Катьки вылетали, как пули из пулемета. И я почувствовала, что мигрень запускает щупальца в мою голову. «Кто?» — говорит. Икнула, пытаясь хоть слово вставить в нескончаемый поток Катькиного красноречия. Леночке подруга звонила, а ей ее знакомая рассказала. В общем, тайна, покрытая мраком. Вообще, мужики, фантастические твари. Пойди пойми, что им надо. А Завьялов похожий извращенец. баба то говорят, на дирижабль была похожа, затянутый в розовый атлас. И в калошах. Точно он фут-фетишист, помяни мое слово. Повезло нам с боссом. Короче, я вечером заеду, а то меня разорвет. — пообещала Катька. «Слушай, давай завтра, а?» — законючила я, совершенно не представляя, как объясню подруге, откуда у меня взялся синяк под глазом. «Признаваться, что дирижабль — это я?» Смерти подобно. «Она же меня предаст анафеме, колесует, посадит на кол и выставит возле в мэрии на обозрение». «Сегодня!» — пыхнула огнем Катерина и бросила трубку. Я нехотя пошла одеваться. Поеду брак родительский спасать. А что делать? Делать нечего. Семья превыше всего, даже такая бестолковая, как моя. Интересно, чего завяло в бесице и почему, черт возьми, мои мысли всегда возвращаются к этому гадскому сунобу.